Глава сороковая «Вы застали меня в последнюю минуту, детектив», сообщил Эдриан Уизерс сержанту Барнсдейл, закрывая за собой дверь церкви Святого Стефана. «Я работаю над завтрашней проповедью и решил немного прогуляться по роще, в ней хорошо думается». «Я не задержу вас больше необходимого», ответила Барнсдейл. К ужасу Уизерса полицейский автомобиль она припарковала прямо перед церковью. Впрочем, он предпочел промолчать. «Я проезжала мимо», — продолжала Барнсдейл, «и у меня возникла пара вопросов, на которые вы, надеюсь, сможете ответить». «Сделаю все возможное», — кивнул он, краем глаза покосившись на женщину, успешно покидавшую кладбище и направлявшуюся в сторону Хадликоман. «Давайте пройдемся вокруг церкви», — предложил офицер. «Такое красивое старинное здание». «Да, разумеется», — согласился Уизерс и посмотрел на детектива. «Я так понимаю, тело под клубом опознали?» Да, после секундной паузы ответила она. Похоже, вопрос у вызорца застал ее врасплох, и это его порадовало. Не забывайте, что Хадли маленькое сообщество. Такие новости распространяются быстро. Жена Джека Каша весьма неожиданный поворот. Вы знали детектива Каша? Я хотел бы узнать немного больше об этой семье. Я виделся с ним по церковным делам. «Вы, наверное, в курсе, что мы совместно с полицией организуем некоторые благотворительные мероприятия. Мы поддерживаем ваших коллег, и они, в свою очередь, поддерживают наши усилия». Он видел, что детективу нужна информация, но не спешил удовлетворить ее любопытство. Барнсдейл остановилась и повернулась к нему лицом. «А его жена? Ее вы тоже знали?» «Это было так давно. Если я не ошибаюсь, они поженились в церкви святого Стефана». Детектив хорошо подготовился. «Ожидаемо», — подумал он. «Да, совершенно верно», — ответил он. «Лет за шесть или семь до трагического пожара, который...» Он умолк и после паузы добавил. «Я хотел сказать трагического пожара, который унес ее жизнь, но, конечно, в свете новых обстоятельств мы все еще ведем расследование», — ответила Барнсдейл. «Насколько я помню, Их бракосочетание было одной из первых церемоний, какие я проводил здесь, в церкви святого Стефана. Она была моложе его. Я бы предположил, лет на десять, а может и больше. Во многом они были удивительной парой. Уизерс видел, что детектив слушает его со всем вниманием. «Думаю, мы можем согласиться, что инспектор Каш был человеком, целиком посвятившим себя работе. Не так ли, сержант Барнсдейл?» Я недолго работала с ним, только первое время, когда приехала в Хадли. Вы не отсюда родом? Нет. Детектив больше ничего не добавила, поэтому Уизерс продолжал. Мало найдется офицеров, столь преданных своему делу, как Джек Каш. Его брак с Анжелой стал настоящим сюрпризом. Кажется, она работала в полиции на какой-то гражданской должности, но недолго. Вы помните день свадьбы? Все свадьбы имеют много общего, — ответил он. Однако их церемония выделялась многолюдьем. Как будто офицеры съехались со всех концов страны. В церкви яблоку было негде упасть. Хотя я всегда сомневался, что мы также соберемся на их серебряную свадьбу. Почему же? Просто предчувствие, детектив. Когда сочетаешь браком столько пар, начинаешь угадывать, какой союз будет прочным, а какой, к сожалению, долго не продержится. У меня сложилось впечатление что они женятся под давлением обстоятельств. Не исключаю, что Джек мечтал о семье и, понимая, что время уходит, ухватился за первую представившуюся возможность. Не самое идеальное основание для долгого и счастливого брака. Уозерс умолк. Значит, они прожили в браке 6 лет, прежде чем трагически скончалась миссис Каш. Они обошли церковь и остановились напротив выгоревшего здания. «Ужасно! Ужасно!» «Мистер и миссис Каш регулярно посещали церковь?» «К сожалению, чтобы посчитать случаи, когда они радовали нас своим присутствием, мне хватило бы пальцев одной руки. Визиты детектива Каша ограничивались его рабочими интересами. Что касается его жены, не думаю, что после свадьбы она хоть раз заглядывала в церковь. И если мне не изменяет память, дочь они не крестили». Обычно мы требуем, чтобы родители ребёнка регулярно посещали службы, но для дочери детектива Каша я бы сделал исключение. «У вас есть семья, детектив?» «Нет», — ответила Барнсдейл, и они двинулись дальше. «Конечно, в последующие годы я регулярно видел инспектора Каша, когда они с дочерью приходили на кладбище», — снова заговорил Уизерс. «Когда та была маленькой, они проводили здесь много времени» ухаживали за могилой ее матери. Он остановился и нахмурился. Хотя, конечно, это не могла быть она. Неужели Джек Каш, такой выдающийся детектив, не знал, что под той надгробной плитой покоится не его жена? Барнсдейл проигнорировала его замечания. «Последний вопрос, отец», — сказала она. «Да, детектив. Вы помните похороны, миссис Каш? Рождение, браки и смерти — все это проходит через меня». «Но ничего необычного, связанного с Анджелой каш, я не припоминаю. На поминках в клубе подали виски и сэндвичи с яйцом. Джек вел себя стоически, не пролил ни слезинки. Но ведь бывает и так, не все плачут. Все люди разные, верно?» Барнсдейл кивнула и поблагодарила священника за потраченное время. Уизерс пошел по двору к своему дому и проводил глазами автомобиль детектива, влившийся в поток машин на Нижней улице. К дому как раз подходил почтальон. Преподобный забрал у него утреннюю почту. В прихожей он ее бегло просмотрел. Очередные претензии от прихожан, плюс письмо от горсовета Хадли. Он отложил жалобы паства в сторону и вскрыл конверт из совета. Его содержание заставило Узерса похолодеть. Он медленно прошествовал в гостиную, где его жена заканчивала разгадывать ежедневный кроссворд. «Ты уже вернулся?» — спросила она. «Значит, завтра проповедь будет короткой?» «Меня отвлекли», — ответил Уизерс и бросил письмо на стол. «Рассмотрение разрешения на строительство приостановлено», — сказал он. «Наверное, этого следовало ожидать», — сказала Эмили, оторвавшись от газеты. «Терпение, наша добродетель». Уизерс отвернулся от жены и вышел в коридор, оттуда в гостиную. Взглянул из окна на обгоревшие руины. Без разрешения на строительство эта земля ничего не стоила. Викария охватила отчаяние.